И всё же единственные настоящие розы это розовые, говорила Аня, перевязывая белой лентой свадебный букет Дианы. Они цветы любви и верности. Диана, взволнованная и напряжённая, стояла в центре своей комнатки в западном мизаннии садового склона, облачённая в белый свадебный наряд. Её чёрные кудри были словно инеем покрыты тонкой вуалью, которую в полном соответствие с сентиментальным уговором прежних лет присобрала и уложила складками Аня. Всё именно так, как я представляла себе давным-давно, когда оплакивала твой неизбежный брак и разлуку, который он приведёт, засмеялась она. Ты невеста моей мечты, Диана, в снежно-белом платье, под прелестной дымчатой вуалью, а я подружка невесты. Но вы, у меня нет рукавов с буфами, хотя эти короткие и кружевные даже ещё красивее, и сердце моё не совсем разбито, и не могу сказать, чтобы я ненавидела Фреда. Но мы не расстаёмся, Аня возразила Диана. Я уезжаю недалеко. Мы будем любить друг друга так же сильно, как прежде. Ведь мы всегда были верны своей клятве дружбы, правда? Да. Мы были верны ей. И наша дружба была прекрасна, Диана. Мы никогда не омрачали её ни ссорой, ни холодностью, ни недобрым словом. И я надеюсь, так будет всегда. Но наши отношения не смогут быть точно такими, как прежде. У тебя будут другие интересы, я останусь в стороне. Но такова жизнь, как говорит миссис Линд. Она дарит тебе одно из своих лучших вязаных одеял в табачную полоску. И обещала подарить такое же мне, когда я буду выходить замуж. Что касается твоей свадьбы, самое ужасное это то, что я уже не смогу быть твоей подружкой, сокрушённо покачала головой Диана. В следующем июне я буду подружкой на свадьбе Фил, когда она будет выходить замуж за мистера Блейка. А потом я должна становиться Ты ведь знаешь примету. Три раза на свадьбе подружкой стать и собственной свадьбы уже не видать, сказала Аня, выглядывая в окно, под которым раскинулся розово-белый цветущий сад. А вот и священник идёт. А, Ханя, задохнулась Диана, неожиданно сильно побледнев и задрожав. "Аня, я так волнуюсь. Я этого не перенесу. Я знаю, что упаду в обморок. Только попробуй". И я тащу тебя к бочке с дождевой водой и окуну, заявила Аня без всякого сочувствия. "Подбодрись, дорогая. Свадьба не может быть столь уж тяжёлым испытанием. Раз так много людей Осталась в живых после подобной церемонии. Взгляни, как спокойно и сдержана я, и собери все свое мужество. «Подождите, мисс Ширли, вот придет ваш черед!» «Ах, Аня, я слышу, отец поднимается сюда, дай мне букет, вуаль не криво лежит. Я очень бледна?» Ты просто очаровательна, Ди, дорогая. Поцелуй меня на прощание в последний раз. Диана Бари уже никогда больше не поцелует меня. Зато это сделает Диана Райт. Вот и мама зовёт. Идём. Следуя простому и доброму старинному обычаю, Аня спустилась в гостиную под руку с Гилбертом. Они встретились на верхней площадке лестницы в первый раз после окончания учебного года, так как Гилберт приехал в Аванлею только в этот день. Он вежливо пожал ей руку. Выглядел он замечательно, хотя, как это сразу заметила Аня, очень похудел. Он не был бледен, щёки его окрасил румянец, когда Аня вышла ему навстречу на тускло освещённую лестничную площадку в лёгком белом платье с ландышами в блестящих густых волосах. Когда они вместе вошли в заполненную народом гостиную, по толпе пробежал шёпот восхищения. Какая они красивая пара, шепнула Мариле, впечатлительная миссис Лин. Фред вошел один, неторопливо и с очень красным лицом, а затем под руку с отцом торжественно вошла и Диана. Она не упала в обморок, и не произошло ничего неуместного, что могло бы прервать церемонию венчания. За этим последовали и пир и общее веселье. И когда вечер подошёл к концу, Фред и Диана уехали по залитой лунным светом дороге в свой новый дом. А Гилберт проводил Аню до зелёных мизанинов. Что-то от их прежних дружеских отношений вернулось в обстановке непринуждённого веселья, царившего в этот вечер. Как это было замечательно снова шагать по хорошо знакомой дороге рядом с Гилбертом. Ночь была так тиха, что можно было слышать шёпот цветущих роз, смех маргариток, поскрипывание растущих трав, множество сливающихся вместе сладких звуков. Лунный свет, лежавший на знакомых полях, преображал своей красотой мир. Может быть, прогуляемся по тропинке влюблённых, прежде чем ты пойдёшь домой, спросил Гилберт, когда они перешли по мосту через озеро сверкающих вод, в котором лежала луна, похожая на огромный утонувший золотой цветок. Аня с готовностью согласилась. Тропинка влюблённых была в ту ночь поистине путём в сказочную страну, вся в бликах и тенях, таинственная тропа полная волшебства среди белого очарования сотканного из лучей лунного света было время когда такая прогулка с гилбертом по тропинке влюблённых была бы слишком опасна но теперь благодаря рою и крестине всё было просто и легко она заметила что не переставая свободно беседовать с гилбертом В то же время думает о Кристине. Она встречалась с ней несколько раз в Кингспорте и держалась при этом чирующе любезно. Кристина тоже держалась чирующе любезно. Да, они обе были чрезвычайно сердечны. Но при всём том их знакомство не переросло в дружбу. Очевидно, Кристина всё же не была родственной душой. Ты собираешься провести всё лето в Авенлее, спросил Гилберт. Нет, на следующей неделе я еду в восточную часть острова, в Элли-Роуд. Эстер Хоторн попросила меня заменить её в школе в июле и августе. В их школе есть летняя четверть, а Эстер не очень хорошо себя чувствует. Так что я собираюсь на 2 месяца занять её место, и я, пожалуй, не против того, чтобы уехать из Аванлей. Знаешь, я начинаю чувствовать себя здесь немного чужой. Это грустно, но это правда. Я прихожу в смятение при виде множества детей, которые неожиданно выросли и стали взрослыми юношами и девушками за эти прошедшие 2 года. Половина моих бывших учеников превратилась во взрослых, и я чувствую себя ужасно старой, когда вижу, что они заняли место, которое прежде занимали здесь ты, я и наши друзья. Аня рассмеялась и вздохнула. Она чувствовала себя очень старой, зрелой, умудрённой опытом, что говорит лишь о том, какой юной она была. Она говорила себе, что горит желанием вернуться в те далекие, дорогие сердцу веселые дни, когда жизнь виделась сквозь розовую дымку надежды и иллюзий и обладала чем-то, не поддающимся определению и ушедшим навеки. Где были они теперь, было и слава, и мечты.